сумрак в мыслях. Долина, где некогда все казалось живым, добрым, почти сказочным, теперь ощущалась странно замкнутой, будто бы сама ткань реальности здесь была сшита заново, чтобы стать капканом. Андрей все еще продолжал учиться. Его магическая чувствительность росла день ото дня, заклятия и плетение ложились на разум с куда меньшим сопротивлением. Он уже умел читать чужие потоки, шептаться с травами, чувствовать движение стихий. Даже дух змеи в его ядре стал послушнее. Но теперь в каждом вздохе утреннего тумана, в каждом шаге старика, в каждом приглушенном шуме далеких лесов что-то напрягало. И эта самая странность заключалась именно в том, что слишком уж много знаний. И слишком быстро этот странный старик продолжал его учить. Упорно, методично, словно куда-то торопился. Упражнение за упражнением, техника за техникой. каждое следующее сложнее предыдущей. Даже в монастырях или среди магов так не учат. Так прессуют, так лепят воина. «Для чего ты это делаешь?» Однажды не выдержал Андрей, глядя на него через кружку с дымящимся горьким отваром. «Чтобы ты выжил», — спокойно ответил тот, — «и чтобы ты мог сделать выбор, когда настанет время». Ответ был слишком гладким, слишком подготовленным и слишком часто повторялся, когда Андрей начинал задавать вопросы о «Мире вне долины». И каждый раз, когда Андрей пытался спросить, где он вообще находится и что происходит за пределами, старик лишь отводил глаза или менял тему. В такие моменты он говорил уклончиво. «Ты еще не готов к этому. Сначала укрепи душу, потом будет и знание. Ты увидишь все сам, когда сможешь выдержать взгляд мира». Но что бы Андрей ни делал, всегда был предел. Ни один заклинательный компас не работал, ни одна птица не улетела за хребты, никакие разведывательные плетения не могли пройти границы долины. Все возвращалось, размытая, обманутая, искаженная. Словно вся эта земля была вырезана и изолирована от остального мира. И тогда в голову Андрею закралась мысль. Слишком точно старик выбирает практики, которые раскрывают силу, слишком терпеливо поднимает его мощь, слишком умело направляет каждую эмоцию, каждый шаг. Он будто бы не просто учит меня, он готовит меня к чему-то или кому-то. Он вспомнил, как старик говорил «ты был выбран, и избран, принят богами». Слова, от которых тогда веяло чем-то возвышенным теперь, звучали зловеще. И избран. Для чего? Кто эти самые боги? Почему все, что происходит, словно он какая-то часть большой конструкции? И главное, почему этот старик вообще отказывается говорить о себе? Теперь при каждой тренировке Андрей стал наблюдать не только за плетениями, но и за самим наставником. Как тот дышит, как отводит взгляд, как его энергетика чудовищно глубока, но почти всегда старается выглядеть пустой. Был момент, когда Андрей почти почувствовал тень другого существа, скрывающегося внутри старика, как будто его форма — маска, а суть — что-то иное, старое и очень знакомое с болью. Теперь он тренировался не просто для того, чтобы выжить а чтобы понять, чтобы выяснить, кто на самом деле этот человек, зачем он учит Андрея, и почему в этой долине все будто бы готовится к великой сцене, в которой Андрей должен сыграть главную роль. И сейчас вопрос был лишь один – он – герой этой пьесы или жертва ритуала. Солнце только начинало просыпаться, пробиваясь сквозь дымчатые облака, застрявшие среди горных вершин. Свет в долине был мягким и тревожно-красным. Таким бывает лишь в тех местах, где покой может быть обманом. Андрей шел один, ступая почти бесшумно, словно боялся разбудить что-то дремлющее под землей. Его шаги вели его туда, где несколько дней назад прошел его тренировочный бой, с тем самым учеником одного из отшельников, которого представил старик. И именно туда теперь парня влекло беспокойство подспудное, словно чуйка зверя, что чувствует чужака в своей стае. Он продирался через старую тропу, давно забытую, заросшую лишайником и поросшую мхами. Но ноги сами знали путь. Место боя хранило свою тишину, из тех, что навевает беспокойство. Неестественная тишина без птиц, без насекомых, лишь шелест далекого ветра. Стараясь не полагаться на глаза, Он начал впитывать энергетику пространства, как ранее его этому учил старик-наставник, и тут же ощутил это. Сначала тонкий, почти невесомый привкус, как металлический налет на языке, смешанный с пеплом и гнилью. Энергия, что явно была не из этой долины, и даже не из этого мира. Я бился с человеком, но этот след — это не его сила. Он медленно опустился на колено и провел рукой по земле. Здесь еще хранились отголоски их столкновения. В сполах пламени, искривленный воздух от ледяного плетения. Остатки их магического поединка. Но между ними, словно паутинка, тянулась очень тонкая, практически незаметная черная ниточка. Энергия, тянущаяся, как гниль под кожей, которая не исчезает, а прячется. Запах который просто невозможно забыть. Демон. Этот привкус он уже знал. Он чувствовал его во снах, где мрак кричит языком без слов, где змееподобные создания шепчут о бездне. Это была сила Нижнего мира, про которую старик когда-то говорил, что она опасна, но не всегда проявлена прямо. А теперь она была здесь. Присутствовала в этом самом ученике, пусть и скрытно, так что можно было понять, что он либо носитель, либо сосуд. Это больше не было совпадением, об этом напрямую говорили следы, что не врут. Он медленно поднялся и начал обходить периметр, прослеживая все более углубляющий след, почти неощутимый, если не уметь слушать энергию. И чем дальше он шел, тем отчетливее понимал, что тот, с кем он бился, был не просто человеком. Его аура была слоистой, как двойной костюм, внешний слой обычный человеческий, с набором классических техник, а под ним нечто темное, будто энергия демонической природы была вшита в его нервную систему. И главное, она отозвалась на присутствие Андрея. В самый последний миг боя он почувствовал, как что-то внутри противника дрогнуло, будто бы другое существо проснулось, лишь на мгновение. В тот момент для него мир выглядел как витраж, с тенью за стеклом. И стоя теперь на вершине склона, глядя вниз на обугленную от магии траву, Андрей впервые задался вопросом. А если весь этот мир — лишь иллюзия или фильтр? Что если долина не убежище, а лаборатория, а он сам не ученик, а объект? Или если тот ученик был носителем демонической силы, то кто его послал? И почему старик позволил им биться, ветер тихо тронул его волосы? А в глубине долины, где-то за лесами, вновь проплыл тот самый стон, похожий на вой. И сейчас он больше не казался частью природы. Задумчиво хмыкнув, Андрей повернулся и медленно зашагал обратно. Но теперь с другим взглядом. Он знал, что дальше будет искать. Все, следы, камни, скрытые проходы и, главное, ответы. О долине, о себе и о старике. Потому что слишком многое не стыкуется. Слишком уж разные попадались ему сейчас пазлы, чтобы можно было сложить единую картину. Тропа, по которой шел Андрей, вела его в западную часть долины, именно туда, где склоны срастались в крутые уступы, над которыми постоянно клубился легкий туман. Он не собирался идти туда изначально, но после того, как на месте боя обнаружил след демонической силы, все в его теле будто бы развернулось в новую сторону. Интуиция подсказывала, что что-то еще скрывается в этих землях, и что сам старик-наставник, скорее всего, об этом знает, но молчит. Именно поэтому Андрей теперь искал. И однажды утром он ушел из пагоды раньше обычного, направившись туда, где, по словам старика, просто старые камни, ничего интересного. Он шел долго. Воздух становился плотнее, не в буквальном смысле. Он не был задымлен, не был насыщен влагой, и все же... Что-то сейчас давило ему на грудь. Птицы здесь не пели. Листва не шелестела. Тишина висела мертвой вуалью, сквозь которую пробивался только его собственный шаг. Он нашел это место случайно. Или, может быть, оно само нашло его. Между двух прижатых каменных стен под огромной сосной скрывался узкий проход, ведущий в тень. Слишком ровный, слишком правильные геометрические линии. Андрей сразу понял, что это не природное образование. Промеж камней проглядывал нечто иное. Древняя арка, выбитая в черном камне, покрытая мхом и старыми иероглифами, почти исчезнувшими со временем. Но не силой. Сама арка чувствовалась, как будто она сама смотрела на него в ответ. Это не просто вход. Это печать. Глухо шепнул он сам себе, и когда он сделал шаг ближе, его тело встряхнуло, будто удар. Легкий, но отчетливый. Как будто воздух на самом входе сопротивлялся ему. Он подошел ближе, вытянув руку. Протянул пальцы, и в тот момент, когда почти коснулся камня, неведомая вспышка энергии ударила по нервам, пронзив ладонь раскаленной иглой отчего парень отпрянул назад, задыхаясь от нервных спазмов, сдавивших его грудь. «Что это за...» — выдохнул он, глядя, как его пальцы покрылись тонкой сеткой светящейся энергии, быстро угасшей. Потом он присел и начал прислушиваться к арке, к тишине за ней, к силе, струящейся от нее. И та сила была неправильной, не злой, но чуждой, чуждой для этого места» как будто сама реальность за входом вибрировала на иной частоте. «Ты не готов. Ты не должен быть здесь». Вдруг мелькнуло у него в голове, но он не знал, была ли это мысль или чей-то отголосок. Немного погодя прямо под пальцами, в расщелине у основания арки, он нашел осколок, похожий на камень, но слишком уж ровный, будто излом кристалла парень взял его в ладони и вновь ощутил тот самый привкус что был на месте боя демоническая энергия но очищенная словно кто то или что то пыталось удержать ее внутри именно тогда он понял сама арка это печать это врата и что бы ни было за ними оно должно оставаться там когда он вернулся в пагоду старика там не было чай уже остыл в чаше Сумрак тянулся по полу, а внутри него медленно пульсировало новое ощущение. Под этой долиной есть что-то еще, не просто пещера, что-то такое, что дышит, ждет. И кто явно знает его имя? После столкновения с запечатанной аркой Андрей больше не мог вернуться к тренировкам в прежнем состоянии. Плетение, формулы, упражнения — все это казалось важным, но неполным Словно старик готовил его не просто к выживанию в этом мире, а к встрече с чем-то, о чем предпочитал молчать. В ту ночь он не спал, а на утро собрав все свои находки и запасы, отправился по долине, но теперь он шел не наугад. Он начал с мест, где тренировки были особенно напряженными, места, где их энергия сталкивалась в поединках. Там магические потоки оставляли шрамы в пространстве, и в этих трещинах Андрей учился вслушиваться. Он концентрировался, отпуская собственное «я», и в такой медитативной настройке чувствовал, где окружающая энергия фонит иначе. Где она колеблется, как рябь на пруду, в ответ на чуждое касание. Именно так он обнаружил первое. Под раскидистым деревом, на южном склоне долины, где раньше они сражались тренировочными плетениями, Андрей заметил неестественно искаженные корни. Они были темнее остальных, и не просто от времени, они словно впитали в себя чужую силу. Энергия в этом месте не текла, она застаивалась. Андрей опустился на корточки, коснулся корня, и тут же в ладонь ударила холодная дрожь. Он одернул руку, но след на коже остался. Тонкая серая линия, как ожог и инием. Это демонический след. Он хмыкнул, все поняв. Скрытый, сломанный, но все еще живой. Дальше — северный склон. Место, где, как говорил старик, лучше не тренироваться из-за нестабильного фона. Теперь Андрей понял, почему. На плоском валуне он обнаружил царапины, уходящие в глубину камня почти на сантиметр. Не просто трещины, а четкие глубокие борозды, оставленные чем-то острым и тяжелым. И рядом камень, который был как будто оплавлен, по краям узоры, которые сами по себе напоминали магические плетения, но исказившиеся, как тени от факела в кривом зеркале. На третий день поисков он добрался до небольшого леска на восточной границе долины. В этом месте деревья казались уставшими, листья тускло поникли, кора потрескалась и даже воздух был вязким, как будто был пропитан вымершей тишиной. Именно здесь он увидел настоящие раны пространства. В одной из низин рощи, где стекавшаяся вода образовывала крохотное болото, Воздух был словно разорван. На первый взгляд, ничего подозрительного здесь не было, но, если прищуриться и сосредоточиться, можно было заметить, что там была не просто дымка. Там была трещина в самом воздухе. Он сделал шаг ближе и в какой-то момент поймал запах. Тот самый, от которого у него мгновенно вспотела спина. Так пахло демоническая кровь. Андрей вернулся в дом когда солнце уже клонилось к закату. Старик-наставник уже ждал его, молча, как всегда. Он уже привычно сидел за чаем, но на этот раз Андрей не стал молчать. «В этой долине что-то скрыто», — тихо сказал он, не сводя взгляда с глаз старика. «И это что-то касается демонов». Старик посмотрел на него внимательно, глубоко, неудивленно, одобрительно. Он не сказал «да», не сказал «нет» только ответил. Раз ты начал чувствовать их, значит, ты ближе к пониманию, чем ты сам думаешь. Долина, в которую Андрей некогда шагнул, как в забытый мир, теперь хранила все меньше тайн и все больше подозрений. Следы демонической силы продолжали отравлять спокойствие этого места. Потоки природы вибрировали с легкой дрожью, будто из-под тишка кто-то... Распарывал их изнутри. И теперь, когда Андрей уже знал, как чувствовать такие волны, он шел не вслепую. Он вел охоту. На склоне, покрытом мхами, среди которых будто шевелились едва видимые нити призрачной энергии, Андрей почувствовал странное притяжение. Место было искажено, словно время в нем двигалось иначе. Даже тишина здесь казалась сдавленной, как будто сама долина затаила дыхание. И именно здесь, у треснувшего валуна, Андрей обнаружил новый след — крохотный отпечаток, похожий на кованый сапог. Вокруг него природа словно умирала, трава поблекла, лишайники скрутились. След вел вниз, в сторону той самой арки, где, по его памяти, стояло недоступное плетение запечатывания. Он медленно двинулся за ним, бесшумно используя все, чему научился скольжение вниманием, мимикрию эмоций, сгущение собственной ауры, чтобы оставаться невидимым. И тогда он его увидел. Старик. Тот самый наставник. Тот двигался по склону быстро и уверенно, без трости, без замедлений. Его лицо было собранным, как перед настоящей схваткой, и сейчас это был не мудрец, это был охотник. Андрей прижался к скале, скрыв ауру и задержав дыхание. Сейчас он внимательно наблюдал, тем более, что этот странный старик... Внезапно остановился на краю поляны перед аркой и плавно провел пальцами по воздуху. Пространство перед ним вздрогнуло, и из его ладони в разные стороны подтянулись тонкие золотистые нити, расходящиеся по кругу. Они словно щупали воздух, проходя по траве, камням, даже проникая сквозь кору деревьев. Это явно было плетение поиска, сложнейшее магическое сплетение, работающее как паутина, что покрывает всю ближайшую территорию в поисках любой возможной энергии. Осознав это, Андрей постарался вжаться в тень. Его дыхание стало таким неглубоким, что его грудная клетка почти не шевелилась. Он заморозил свое энергетическое тело, влившись в окружение, как капля в реку, и... К его облегчению нить поискового плетения прошла мимо, не заметив его. Затем старик достал немного странный жезл, который парень никогда у него ранее не видел. Андрея будто ударило током. От предмета исходила странная вибрация, мерзкая, холодная, ползущая по костям. Это не был обычный артефакт. Это не было дерево или металл. Это была костяная рука. Действительно. Жезл представлял собой тонкую костяную кисть, похожую на руку ребенка, обтянутую застывшей сухой кожей, из которой давно ушла жизнь. Пальцы были сжаты в кулак, а от запястья тянулась тонкая ручка, украшенная витеватыми резными узорами, каждая линия которых пульсировала мертвой силой. «Что ты такое?» пронеслось в голове Андрея. Его бросило в дрожь, Старик опустил жезл к земле и медленно повернул его, и воздух над аркой вспыхнул кровавыми символами, словно в ответ на прикосновение Затем он произнес слова, негромкие, но едкие, как ржавчина на серебре. Арка задрожала, и в ее проеме возник пульсирующий провал, очень сильно напоминающий ему реальный пролом в реальности. Мгновение, и старик вошел внутрь. Врата замкнулись за ним, будто не существовали вовсе, и тишина. Долина вновь стала безмолвной, но теперь Андрей знал, он был прав. Его обучение — часть чего-то большего, и этот старик, наставник, друг, проводник, он хранил тайну, но какую? Пора получить ответы на свои вопросы. Андрей долго не двигался. Он все еще чувствовал в воздухе послевкусие магии, та самая мерзкая вибрация, будто кто-то скреп по живому нерву. Природа вокруг, обычно отзывчивая и живая, теперь молчала, даже ветер здесь не шевелил листвы. Он поднялся только тогда, когда был уверен, что старик ушел достаточно глубоко за ту грань, что скрыл вход в пещеру. И даже тогда действовал осторожно, почти ритуально — стараясь не потревожить остатки чужой силы. Он прошел туда, словно делает это не в первый раз. Пульсация портала исчезла, и арка снова стала глуха. Но что-то искаженное все так же чувствовалось в камне, и ему казалось, что даже сам воздух в этом месте вибрировал. Память отозвалась дрожью, и Андрей почти физически ощутил, как душа вздрагивает от приближенного контакта он медленно провел рукой над камнем плетение скрывавшие проход все еще были активны многоуровневые сложные чуждые тем что он учил до сих пор и явно какие то нечеловеческие немного погодя андрей отошел к скале чуть выше где его не было видно с поляны и сел на корень дерева упрямо пробивший камень сердце все еще билось быстро, но мысли уже становились четкими. Я должен туда попасть. Но просто так меня туда не пустит даже сама арка. Это необычная магическая печать. Это живой замок, реагирующий не на силу, а на суть того, кто пытается войти. И он уже видел, что нужно для того, чтобы попытаться пройти этот магический заслон, который плетью не пробить, мимикрией не обмануть. Так что для этого ему был необходим ключ или подделка ключа. Ведь парень уже и сам понимал, что этот самый странный жезл, которым пользовался старик, был не просто артефактом. Он не только открывал врата, он опознавался вратами как свой, значит, ему нужен подобный предмет. Похоже на магию крови или праха, слишком много смертного в этом амулете. Он вспомнил резьбу на жезле. Все эти завитки, похожие на витиеватые узоры, древние знаки, Может, даже племенные руны демонов. Если бы он мог изучить такой артефакт хотя бы на несколько минут, то сам мог бы попытаться создать резонансную копию. Но сперва ему нужно было понять, где этот странный столик его вообще может хранить. Именно поэтому он вернулся в долину, но теперь как разведчик, а не ученик. И не с пустыми руками. Он старательно собирал материалы, способные запоминать магическую волну. Осколки прозрачной слюды, самые разные кристаллы, лишайник с памятью форм, что рос у самого подножия скал. Изучал ауру арки, пытаясь создать магический слепок, хотя бы самый грубый. Старался внимательнее следить за стариком, когда тот возвращался из-за арки. Как он выглядел, был ли ослаблен, как долго отсутствовал. Каждую деталь. Я должен знать каждую черту его ритуала. Я не пойду туда слепым котенком. Каждую ночь он рисовал в пыли новые схемы. Прорабатывал все возможные варианты обхода печати, возможные слои распознавания, слабые места в сигнатуре портала. Он вспоминал уроки по рассеивающим плетением, пытался спроектировать антиплетение, которое могло бы заморозить отклик печати на секунду, достаточно, чтобы пройти, но знал, что одной части этой головоломки будет мало. Я должен стать тем, кого врата примут, или поверить, что они не отличат меня от того, кто открыл их в первый раз». Очередная ночь в долине, как всегда, была наполнена живыми дыханиями, но сегодня Андрей слышал лишь собственное сердце, отдающееся своим стуком аж в горле. Он скользил по каменным тропинкам, хорошо запомненным за все это время, теперь не как ученик, а как шпион. Он знал, что старик снова ушел глубь леса. Это было частью его привычного ритуала — исчезнуть на час-два под вечер, собирая редкие травы, которым не нужен солнечный свет. Андрей несколько дней выжидал подходящий момент, отслеживая его путь. Сегодня был именно тот день, что мог дать ему хоть какой-то шанс. Дом старика, стоявший практически вплотную к пагоде, был достаточно простым. Вырезанным из старого дерева с широкими навесами, обвитыми вьющимися растениями. Но внутри как будто другой мир. Гладкие полы, ровные стены, отполированные до блеска доски, множество свитков и маленьких деревянных ящиков. Было понятно, что этот странный жезл старик хранил не на виду. Но Андрей знал, что в углу, за сдвижной ширмой, у него был сундук. Большой, круглый, как барабан окованный черным металлом с выгравированными линиями с виду древней, на ощупь живой. Воспользовавшись моментом, он подошел к сундуку, почти не дыша, но, как только протянул руку, разряд силы, невидимый, но ощутимый как удар, по позвоночнику ударил в ладонь. В глазах вспыхнули искры, а воздух сгустился, будто его окунули в ртуть. Сундук ожил. Неведомым взором он смотрел в душу, выискивая несоответствие, ложь, чужое намерение. Это не просто замок, это дозорный, страж. Осознав это, Андрей отпрыгнул, прижав руку к груди. Ладонь горела, но не от ожога, от отторжения. Как будто этот сундук-амулет прочитал в нем желание нарушить границу и отверг. «Я не смогу забрать жезл. Этот сундук меня не впустит». Это не просто защита от взлома, это клятва. Он признает только одного владельца. Судя по всему, пока тот жив, а я чужой. Тяжело выдохнув, Андрей выпрямился, медленно отступая от сундука. Он чувствовал, что стоит ему задержаться хоть немного, и этот дом сам его выгонит. Природа вокруг уже отозвалась. Лианы зашевелились на стенах. Холод прошелся по полу. Именно поэтому он все же ушел прочь из этого дома. Ночь встретила его вновь влажным дыханием деревьев. И пока он спускался обратно к своему укрытию у озера, в голове уже пульсировала мысль. «Если не могу взять, тогда создам». Внимательно наблюдая за стариком, парень смог увидеть жезл несколько раз. Достаточно, чтобы запомнить его внешнюю форму. Длина. Чуть больше его предплечья Материал. Кость. Старинная. С легким зеленоватым отливом. Узор. Спиральные линии, словно ритуальные вены, обвивающие все. Конец сжат в кулак. Детская рука, жуткая и нелепая. Это не просто форма. Это печать. Каждый изгиб, каждый завиток — это символ. Их надо повторить точно. Для начала он начал подготовку к созданию. И в виде основы он решил использовать костяной обломок, который нашел ранее, возможно, являвшийся частью останков крупного зверя, в верхних склонах, под нависающим уступом. Он был старый, жесткий, почти каменный, возможно, это будет как раз именно то, что нужно. А для того, чтобы создать сами плетения, ему нужны были данные. Желая получить хоть какие-то намёки, он приложил камень-светляк, впитывающий магическую вибрацию к тому самому месту, где старик в последний раз использовал жезл. Прямо на его глазах камень слегка потемнел, значит, уловил волну воздействия артефакта. Дальше он работал более осторожно. При лунном свете, вырезая узоры, пытаясь в точности воспроизвести то, что запомнил и смог скопировать из памяти магического камня-светляка. При малейшей неточности заново перетачивал участок. И каждый символ он вплетал энергетически, направляя поток своей силы в резьбу, чтобы она стала не просто имитацией, а полноценным магическим отпечатком. Я не знаю, сработает ли это, но если он использует ключ, то и печать должна его знать. Я стану его отражением, пусть и лишь на минуту. Ночь медленно отступала под дыханием раннего рассвета. Луна еще висела в небе, словно забытая серебряная монета на бархате сумерек, когда Андрей, держа в дрожащих от усталости пальцах созданную им копию артефакта, вернулся к подножию той самой запечатанной арки. Она выглядела все так же. Простой и злом скалистого гребня, поросшего мхом между двумя старыми деревьями. Но именно здесь Андрей впервые почувствовал шепоты отголоски иного мира, плотного, давящего, будто в земле подарка и дышало что-то великое и забытое. Немного подумав, Андрей все же поднял свой жезл. На вид это была почти точная копия. Сжатый костяной кулак — в чьей полости он спрятал частицу собственной силы, чтобы запитать конструкцию. Узоры, витиеватые, вырезанные до онемения пальцев, покрыты тончайшей сетью энергетических прожилок. Он медленно вдохнул, сосредоточился и направил в жезл импульс своей силы. Кость аж зазвенела, не звуком, вибрацией. Резонанс пошел по жезлу от кончиков пальцев до локтя. В узорах вспыхнули слабые проблески, бледно-зеленый свет, как у гниющей листвы, и в этот же миг арка отозвалась. Казалось, что даже само пространство между камнями вздрогнуло. Воздух всколыхнулся, словно его затянуло внутрь воронка. Между деревьями мелькнула тонкая трещина реальности, едва видимая, но очень ощутимая. Холод поднимался от земли, пыль втягивалась в образующуюся щель, а сам воздух наполнялся запахом плесени, крови и еще чего-то несбывшегося. — Получилось! — глухо прошептал Андрей, не веря в это. Потом он шагнул ближе, сердце билось будто бешеный барабан в груди. Но едва его пальцы потянулись к краю портала, как все рухнуло. Кость рукояти его самодельного жезла треснула, затем вспыхнула изнутри, как сухая ветвь в огне. Сломанный кулак на конце разломился, а внутри пошел в сполох магического жара, вырвавшийся прямо ему в ладонь, а самого Андрея отбросило назад. Он закричал не от боли, а от неожиданности. Рука горела, и даже поток его собственной энергии, направленный на защиту, не успевал все погасить. Ожог был неглубокий, но магический след все же остался. Вены под кожей налились фиолетово-черным оттенком, словно напоминание. Это место тебя не примет, по крайней мере, по доброй воле. Когда он пришел в себя, лежа у корней, дыша тяжело, слабо сжав поврежденную ладонь, то понял — материал основы, не тот. Не тот по структуре, не тот по происхождению. Тогда он вспомнил, как выглядел оригинал. Темный, словно прокопченный изнутри. Не просто кость, а нечто, изглоданное временем и чужой силой, нечто неестественное. Это была не звериная кость. Глухо пробормотал он, сев и вглядываясь в раскрошенные обломки. Скорее всего, это была кость демона или кого-то еще, кто был наделен демонической природой. Но все, что произошло, все еще не давало ему покоя. Резонанс. Тот самый резонанс, что он почувствовал перед разрушением своего артефакта. Ведь он точно знал, что арка откликнулась на его самодельный ключ. Значит, плетение было верно скопировано. Ошибка была именно в сосуде, который оказался слишком слаб. Его внутреннее строение банально не выдержало давления, запирающей печати арки. «Мне нужно...» Найти подходящий материал, возможно, ядро с демонической природой или кость, старую, пропитанную их силой. Он снова сжал поврежденную руку, пробуя вновь унять жар, бурлящий в венах. Но вместе с болью пришло новое упрямство. Если этот жезл ключ, то я сам сделаю свой, подлинный, пусть и через кровь. Следующее утро в долине выдалось тихим. Тревожно тихим, словно сама природа затаила дыхание. Андрей уже стоял у подножия склона, где когда-то прошел его первый тренировочный бой с якобы учеником одного из соседей-отшельников. Теперь, спустя все, что он пережил, вспоминая ту встречу, он ощущал не восторг новичка, а не совсем обычную глухую фальшь, что сквозило в каждом движении противника, в самом взгляде. Вот близки силы. Он ощутил ее снова, тот самый привкус демонической энергии, хищный, жадный, проникающий внутрь, как яд. Он был здесь, в траве, в корнях, в самом воздухе. Немного осмотревшись по сторонам, Андрей выдохнул, и поиски начались. Он шел по следам, которые не видели обычные глаза, по следам силы, ощущаемым едва уловимыми вибрациями в его теле, подобие затухающего эха. Это была почти интуиция, но натренированная, направляемая. Он шел медленно, каждый шаг выверен, взгляд напряжен. Мимикрия также была активна, поток подавлен, плетение сокрыты. Он был не человек, а тень. Он искал кость демона. Не просто обломок, не осколок из древнего сражения, настоящую, живую кость, что хранила отпечаток силы, не рассеявшиеся с годами. Именно такую можно было использовать в артефакте, способном открыть проход в той самой арке. Шаг за шагом он пробирался по пересеченной местности, оставляя за спиной долину, углубляясь в скалистые откосы. Где над землей возвышались искривленные деревья, чьи стволы были исполосованы странными отметинами, будто по ним прошлись когти или даже какие-то магические плетения. Сами камни здесь были иными, на них чувствовались следы чуждой силы, как будто нечто заползало сюда изнутри гор, касаясь реальности. Здесь точно кто-то жил или скрывался, и было это не так уж и давно». Он нашел обугленные остатки кострища, залитые чем-то густым и темным. От них исходил запах серы и жира. И он явно был нечеловеческий. Над этим местом вился тягучий след магии. Именно здесь он нашел осколок когтя, длинный, изогнутый, словно у ящера, но пронизанный знакомым узором демонической природы. И именно тогда он понял — эта тварь была не просто зверем. Она была обучена, управляема. И именно тогда в его голове вспыхнул образ того, с кем Андрей не так уж и давно сражался. Того самого человека, выглядевшего слишком уж уверенно для ученика. Того, чьи атаки были слишком правильными. Кто использовал не просто силу, но эмоцию, нажимая на слабые точки своего противника того, кто при поражении тут же постарался раствориться в окружающих скалах, будто бы он был частью какой-то иллюзии, а теперь перед ним был тот же след, та же энергия, та же ложь. Осознав это, он замер на месте, осторожно вслушиваясь в воздух. Сейчас он понимал, что требуемый ему ответ был где-то рядом. Немного подумав, Андрей напряг тело и сознание, замыкая плетение чувств вплетая в него нить воспоминания, силу того самого ученика, и энергия отозвалась. Слабо, но достаточно, чтобы указать направление. Не к зверю, не к тварям, а к тому, кто скрывается, кто использовал личину, и кто явно знает правду. И теперь Андрей знал, что ему делать. Ему надо было найти этого лжеученика — Того самого, кто явно носил чужую маску и оставил за собой след демонической силы. «У него точно есть то, что мне нужно. Или он сам и есть один из них?» Мысленно хмыкнул парень, окончательно принимая решение, которое должно было дать ему шанс узнать как можно больше о том, что именно тут происходит.